Глава двадцать восьмая. «Я ответила на ваш вопрос. Мы пили чай». Показания Констанции Уинстон. Из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том первый. Эстер Хоук по большей части была занята, так что мне выпало счастье провести время с двумя ее дочерями. рассказывала Мэри в тот вечер за ужином Томасу и Кетрин. "Такие милые детки, если не считать того, что они наверняка обречены", сказал Томас. Его кружка с пивом была почти полна. Мысленно Мэри видела, как выливает в неё целую бутылочку аконита. Она задумалась, хватит ли полной кружки, чтобы замаскировать вкус отравы. Она покачала головой, сились отогнать видение. Продумать все детали крайне важно. Но эти мысли угнетали её. Пока она размышляла об этом абстрактно. А мальчики и их отец были на охоте? спросила тем временем Кэтрин. Да, ответила Мэри и рассказала им о своём плане вернуться к детям с сапогами и плащами. Но Томас не проявлял к беседе особого интереса. За разговором Мэри поняла, как на самом деле устала. Почти 5 часов в седле и больше 2 часов у хоуков. всё время на холодном воздухе. Немало душевных сил отняли переговоры с Эстер, а также тот факт, что теперь и Эстер Хоук, и Констанси Уинстон известны её желанию достать яд. Вернувшись домой, она первым делом рассыпалась в благодарностях к Кэтрин за то, что та сама приготовила Томису ужин и обед, и без всякой помощи справилась с домашними обязанностями. Но сейчас у неё самой едва хватало сил. чтобы рассказать о том, как прошёл день. Однако она считала, что обязана это сделать. К тому же, подробные сведения о охоуках и о том, как она попытается вернуть их в лоно церкви, были ей самой на руку. Кто знает, может быть, когда-нибудь ей понадобится, чтобы эта неприятная молодая женщина, сидящая сейчас с ней за одним столом, дала показания в её пользу. Утром перед завтраком Томас прочитал соответствующий псалом, оторвал себе кусок хлеба и отрезал сыра. Снабитый ртом, он спросил у Мэри: "Что, сегодня снова к Хоукам?" "Нет, Джон и Лёд только на следующей неделе снова поедет к индейцам". "Это даже хорошо. Твоя отъездка, Кэтрин, в тягость". Мэри обернулась к девушке и сказала: "Я благодарю тебя и дочерей Хоуков тоже". Вы делаете доброе дело, ответила Кэтрин. Может, она сказала бы что-то ещё, но тут в очаге треснуло полена. Кэтрин тут же вышла во двор, чтобы принести ещё дров. Когда служанка ушла, Томас взял с доски ломть сыра и уставился на него, затем произнёс до странности задумчивым голосом: "Белое мясо. Твой мозг, Мэри". И это не то же самое, что есть хлеб и тело нашего Спасителя. Но всё-таки примечательно. Когда я растираю зубами белое мясо, я думаю о тебе и твоём мозге. Мэри вздохнула. К чему этот гнев, Томас? Скажи мне, что я сделала, чтобы заслужить такие речи? Он сглотнул. Не знаю, что ты задумала, продолжил он. И что у тебя на уме? Но ты замысляешь что-то зловещее. Не знаю что, но либо у меня белое мясо вместо мозга, либо я замысляю зло, огрызнулась она. Сыру не свойственна зловредность. Так кто же я, тупица или ведьма? Следи за тем, что говоришь, пригрозил он. Мне бы очень не хотелось, чтобы с тобой снова что-нибудь случилось. Оба обернулись, когда услышали скрип задней двери. Кэтрин вернулась с охапкой полениев. "Думаю, ты многое принесёшь Хоуком Мэри", сказал Томас. "До тех пор, пока Кэтрин не тяготится из-за того, что твои старания моё призвание", поправила она его. И хотя тоже ступала по тонкому льду, Мэри всё-таки сказала это с улыбкой. "До тех пор, пока Кэтрин не страдает от избытка работы во время твоего отсутствия, можешь и дальше исполнять своё". призвание. Благодарю тебя, сказала Мэри. Она смотрела, как Кэтерин кладёт в очаг два полена и как занимается кора. Это было прекрасно, и она вспомнила гравюры с Джоном Роджерсом и его семьёй, где их кожа отслаивалась под языками пламени, а кости обращались в пепел. Ей необходимо было увидеть Генри Симмонса. Это не было физической потребностью, подобной еде и теплу. Мэри твердила себе, что это целесообразно. Да, она знала, что желает его, и ощутила, как по её телу вдруг пробежала сладостная дрожь, когда это слово пришло к ней на ум. Но дело не в этом. Просто ему следует знать, что в ближайшее время кое-что может произойти, причём так быстро, что ей возможно, не удастся держать всё под контролем. Но Мэри была уверена, что в конечном счёте Они будут вместе. Он ничего не узнает о её плане, а она будет всё отрицать в случае его подозрений. Если она обречена, то ни за что не потянет его за собой. Она думала о том, чтобы написать ему, но письмо это вещественное доказательство и слишком большой риск. Его очень легко обнаружить. Мэри знала, что после проваленного процесса в ратуше она больше не может доверять никому, даже родителям. Да, они любят её, но магистратов, судя по всему, боятся сильнее, чем самого Господа Бога. Чтобы спасти дочь от петли, они отправили её в темницу брака, и мать с отцом придут в ужас, если узнают о её намерениях. Им будет стыдно. Она ни за что им не откроется. Именно поэтому она собиралась рискнуть и пойти в гавань, где располагались склады её отца и Валентайна Хила. Но чтобы у сплетников было как можно меньше шансов её в чём-либо обличить, она пошла длинной дорогой, обогнула рынок и ратушу. Бостон разрастался так быстро, что теперь даже на боковых улочках процветала торговля. Мэри прошла мимо обувной мастерской, аптеки, ещё одной пекарни Необадии. В эту она никогда не заходила. Лавок медника, портного, бодейщика, столярной мастерской Она не сомневалась, что все эти люди делают доброе дело, выполняют работу Господа, обживают этот уголок земли. Однако город всё сильнее напоминал Лондон. Во всяком случае, тот Лондон, каким Мэри его помнила. Да, Бостон был меньше и чище, в то же время ему не хватало отделки и атрибутов богатого города. Но со временем всё это придёт. Ежедневно пребывая на кораблях, Всё чаще, бродя по городу, Мэри ощущала суету, гул толпы и чувствовала себя потерянной. Неужели они оставили прежнюю церковь и всё знакомое только чтобы получить меньшую и менее благоустроенную версию столицы, которую покинули? Она подумала об университете за рекой. Как раз в этом году достроили мост, соединивший Бостон с Кембриджем. Мэри заметила, что над её головой кружит ястреб. и представила, какую жертву он выслеживает. Но тут же снова опустила взгляд, боясь, как бы её не увидел кто-нибудь из знакомых, готовая отложить поход в гавань на другой день, если её узнают. Приближаясь к складам, Мэри гадала, чувствует ли она, что отдалилась от Господа из-за своих планов, не дьявол ли пытается проникнуть к ней в душу или из-за того, что Бостон растёт слишком быстро. и заслонил их всех от его взора. Ее мысли по поводу их жизни и надежд в новом мире казались скорбными и мрачными. Но чего, в сущности, они добились, если рассмотреть в качестве примера ее собственный дом? У нее есть муж, негодяй и подлец, служанка, которая либо зла от природы, либо бредит, и родители, сославшие ее в темницу Томаса Дирфилда. Да, Джон Роджерс безропотно зашёл на костёр во имя Господа. Да, он безропотно повёл жену и детей в то же самое пламя. Но Бог не требовал этого от неё. Мэри не знала, требует ли Бог от неё вообще чего-нибудь. Разумеется, её старания ради блага детей Хоуков были не более чем побочным эффектом хитроумных замыслов. Но Бог всё видит. Разве не было на все это его воли, чтобы в итоге она привезла детям вещи, в которых они отчаянно нуждаются, сапоги и плащи? Мэри помедлила, стоя перед складами. Вот они, гордые колоссы ее отца и Валентайна Хилла. А моряки и грузчики в одних кожаных штанах в условиях холода и влаги таскают ящики и бочки с двух кораблей, стоящих на якоре в дальнем конце гавани. Мэри поглубже натянула капюшон и пошла быстрее. Сердце тяжело стучало в груди, но она успокаивала себя тем, что ни с кем не заговаривала по дороге сюда, и никто не заговаривал с ней. Он стоял в дверях кабинета в передней части склада, напротив кладовых. Генри Симон с держал в руках учётную книгу, обозревая нагромождение товаров с таким видом, будто всё это принадлежит ему. Он указывал двум молодым здоровякам, чтобы они поставили резной комод к стене, где уже стояли не менее изысканные шкафы, шкафчики и столики. Вся мебель была великолепна, намного лучше той, что производилась в Новой Англии. Однако Мэри знала, что это лишь вопрос времени, пока у них не появятся столяры, способные пилить, строгать и вырезать на том же уровне. Увидев ее, Генри обернулся. На его лице отразилась тревога. Но затем он взял книгу под мышку, проследил, что комод поставили именно туда, куда надо, и подошел к Мэри. «Мэри, зачем вы пришли?» — спросил он вместо приветствия. В его голосе не было гнева, но тревогу он даже не пытался скрыть. «Я попросил тетушку передать вам мое письмо». «Ваша тетушка очень добра, но она ничего не говорила о письме». Вместо этого: Боже милосердный, неужели оно попало не в те руки? И поэтому вы решились прийти сюда? Нет, не волнуйтесь. Я прочитала его. Оно прекрасно, сказала она ему. Он с облегчением выдохнул. Двое мужчин прошли мимо них, направляясь в другой конец гавани, где остальные разгружали корабль и складывали груз на пирс. Генри указал на него рукой. Это бриг Ветер Ямайки. Он превосходен. Грузоподъёмность 80 тонн. А груз какой? Такую мебель здесь редко увидишь. Так было раньше, но теперь её можно встретить всё чаще. Генри улыбнулся и вскинул бровь. Вы осуждаете, Мэри? Вовсе нет. Тогда скажите мне, зачем вы пришли? Вы знаете, как это опасно. Я бы сказала, что знаю, как это неприлично. Но Генри Между опасностью и неприличием целый океан. Не здесь, возможно, согласилась она. Хотя я считаю это добрым делом. Благодаря мне сплетникам есть что обсуждать. Они наверняка остро нуждаются в новых темах с тех пор, как я больше не появляюсь в ратуше. Вы действительно хотите именно этого? Быть предметом отвратительных выдумок? Нет, искренне ответила Анна. Будьте спокойны. «Я пришла сюда длинной дорогой и не подходила близко к рынку и ратуши». «Рад это слышать», — сказал он. «Я пришла сюда, потому что у меня появилась идея». «Правда? Ваше письмо дало мне надежду, а это великий дар. Это успокаивает, если только оно не внушило вам отвагу вплоть до безрассудства». «О, это именно так», — сказала она и улыбнулась. Подошли еще два моряка, несших ящик размером почти с курятник, и Генри повернулся к ним, чтобы показать, куда его поставить. «И так», — сказал он, вновь развернувшись к ней, «какое же безрассудство пришло вам в голову?» И Мэри рассказала ему лишь то, что нашла выход, способ сбежать от брака. Но прежде чем притворять его в жизнь, она хочет заручиться его поддержкой. Женщина видела, как любопытство на его лице сменяется удивлением и затем тревогой. "Не потому, что он не предан ей", сказал он, "а потому, что не хочет, чтобы она рисковала без причины". Но Мэри видела, что он всё верно воспринимает, внимательно слушает и готов прийти на помощь. "Расскажите мне, что вы задумали, чтобы я вам помог", сказал он. "Нет. Я должна, как ястреб, в одиночку парить над жертвой". Но это единственный выход, при котором мы сможем быть вместе, сказала она, перебив его. Вы доверяете мне? В Псалмах говорится, чтобы мы доверяли Богу. Она ощутила прилив страха, подумала, что потеряла этого мужчину, что он сомневается в ней. Но тут Генрив вскинул бровь и улыбнулся. "В таком случае, продолжил он, я готов довериться богине. По дороге домой Мэри зашла в обувную мастерскую, куда ходили все её знакомые, и купила самые тёплые сапоги для дочек Хоуков. Она обратила внимание, что ученик мастера прибивает деревянные каблуки к довольно красивым женским туфлям, и мельком подумала, как непрактичны они будут здесь в такое время года. "А для кого вы берёте?" спросил сапожник, имея в виду сапоги. "Полагаю, Одна пара для вашей внучки, старшей дочери Перегрин, я прав? Мэри покачала головой. Они подошли бы ей, но эти сапоги для другого ребёнка. Пара поменьше для её младшей сестры. Вот как. Недавно я вместе с преподобным Элиотом выезжала в сторону Натика. По дороге к индейцам он привёз меня к бедной семье. Это для их дочерей. Сапожник собирался положить деньги в коробку. Но услышав, что это покупка в дар бедным, замер. Он уже хотел вернуть деньги, но мэри жестом остановила его. "Нет", сказала она. "Вы поступаете как настоящий христианин, но вы отдали немалые деньги за кожу и мех, а потом много работали, чтобы сшить из них эти сапоги. Вам причитается". "Вы хорошая женщина, мэри", заключил сапожник. Она улыбнулась и ответила тоном, полным неискренней скромности: «Мы все знаем, что благими намерениями выложена дорога в ад. Я грешница, как и все мы». Но ей понравился его порыв, и теперь о Бостоне она думала лучше, чем по дороге в гавань. К тому же ее радовал тот момент, что сапожник наверняка расскажет всем, что Мэри Дирфилд на дружеской ноге с преподобным Джоном Эллиотом и осыпает дарами бедных. К тому времени, когда она пришла домой, пошел снег. Мэри посмотрела на место во дворе, в котором выкопала вилки и пестик. Земля уже глубоко и окончательно промёрзла, но Мэри убеждена, что кем бы ни был её недоброжелатель, вступивший в сговор с дьяволом, этот человек позаботился о том, чтобы ещё раз наложить заклятие до того, как почва станет твёрже железа, и в неё невозможно будет ничего воткнуть. Значит, здесь и сейчас что-то закопано. Ребекка Купер предположила, что это дело рук Кэтрин, но Мэри и ее слова не убедили. Она больше не доверяла даже подруге. Кроме того, достаточно ли Кэтрин умна, чтобы так искренне и натурально сыграть абсолютно невинную жертву? Возможно, но служанка говорила очень убедительно, так что Мэри сомневалась. К тому же ее брат находился при смерти в то время, когда некто погрузил в землю вилки. И мэри полагала, что девушка была слишком поглощена печалью и уходом за больным, чтобы путаться с дьяволом. Тем более, что она не выказывала никаких признаков одержимости. Но если это всё же дело рук Кэтрин, то ей непременно кто-то помогал. У неё был учитель, она действовала не в одиночку. И хотя мэри понимала, что имеет недоброжелателей, Она не представляла, что такого могла сделать, чтобы кто-то предпочёл Люцифера Господу. Никто из её знакомых не вёл себя так, чтобы его можно было заподозрить в сговоре с Сатаной. Это была загадка. Однако невозможность разобраться во всём этом только укрепила решимость Мэри. Она сильнее прижала к себе сапоги, подумала о магии Аканита, о том, к чему может привести её интрига. И ощутила внезапное, но глубокое удовлетворение. Её будущее, по крайней мере до тех пор, пока она дышит, ещё себя покажет.